Рассказ о Зуль-Карнейне. Ночь 464 Рассказывают также, что Искандар Зуль-Карнейн, двурогий Александр Македонский, проходил на своем пути мимо племени людей бедных, которые не владели ничем из вещей сего мира. Они рыли могилы для мертвецов у ворот их домов, И во всякий час посещали эти могилы, сметали с них пыль и очищали их, и ходили на могилы и поклонялись там великому Аллаху. И у них не было иной пищи, кроме травы и земных растений. И послал к ним Искандар Зуль-Карнейн человека, призывая к себе царя этих людей. Но тот не внял ему и сказал, нет мне до него надобности. И Зуль-Карнейн отправился к нему и спросил его, Каково ваше состояние и на чем вы держитесь? Я не вижу у вас ничего из золота или серебра и не нахожу у вас никаких благ этого мира». «Благами мира не насытится никто», — ответил царь. И Искандар спросил его, «Почему вы роете могилы у ваших ворот?» «Чтобы они были у нас перед глазами», — ответил царь, «и мы могли бы смотреть на них и обновлять воспоминания о смерти, не забывая о жизни будущей» и ушла бы любовь к земной жизни из сердец наших и не отвлекла бы нас от поклонения Господу нашему, велик Он. — Почему вы едите траву? — спросил Искандар. И царь ответил, — потому что мы не хотим делать наши утробы могилами для животных и потому что сладость кушанья не переходит дальше горла. И затем он протянул руку и, вынув череп потомка Адама, положил его перед Искандаром и молвил, — О, зуль Карнейн! «Знаешь ли ты, кому принадлежало вот это?» «Нет», — отвечал Зулькарнаин. — «и царь сказал, этот череп принадлежал царю из царей сего мира, который обижал и притеснял своих подданных и людей слабых, и все свое время он отдавал накоплению суетных благ сего мира, и взял Аллах его душу и сделал огонь место местопребыванием ее, и вот голова этого царя». И потом он протянул руку и положил перед Зуль-Карнейном другой череп и спросил, «Знаешь ли ты, кто это?» «Нет», — отвечал Зуль-Карнейн, и царь молвил, «Это был царь из царей земли, и был он справедлив к подданным и заботился о жителях своей страны и царства, и взял Аллах его душу и поселил ее в своем саду и возвысил ее ступень». И затем царь положил руку на голову Зуль-Карнейна и молвил, «Посмотреть бы!» «Которой из этих голов ты будешь?» И заплакал Зуль Карнейн сильным плачем, и прижал царя к груди и воскликнул, «Если ты желаешь дружбы со мною, я поручу тебе должность визиря и разделю с тобою мое царство». «Не бывать, не бывать!» — воскликнул человек, — «нет у меня до этого охоты». «А почему?» — спросил его Искандар. И царь молвил, — Потому что все твари тебе врали из-за денег и власти, которая дана тебе, и все они мне истинные друзья из-за моей неприхотливости и бедности, так как у меня нет ни власти, ни охоты до да благ этой жизни, и я не ищу их и не желаю. И нет у меня ничего, кроме удовлетворенности малому, и достаточно этого». И Искандар прижал царя к груди и поцеловал его между глаз и ушел.